2007 год. Дана сидела на сливном бачке унитаза и курила. Ее длинные рыжие волосы были для удобства забраны в конский хвост. Большеватая ей яркая футболка сползла на одно плечо, джинсовые шорты были перехвачены кожаным поясом. Занятия начались уже минут 15 назад, но она не торопилась выходить. Сигарета в руке, Лос-Анджелесские ангелы в наушниках, ей было вполне себе уютно. «Просто забей! Просто забей! Просто забей! Эй!» hey Надрывался в наушниках бодрый голос Джей-Джея. «Нафиг пошли! Будь веселей! Просто забей!» «Именно Джей забиваю. Этим я и занята», — пробормотала Данна и попыталась поудобнее устроиться на бочке. Сидеть ей предстояло еще долго. Однако в тот момент, когда она, кажется, нашла подходящую позу, по ее макушке кто-то постучал. Дана, выронив сигарету, вскрикнула, выдернула наушники и испуганно посмотрела наверх. Из соседней кабинки выглядывала девушка. Вид у нее был не менее шарашный, чем у Даны. «Ты чего орешь? Услышат ведь?» – прошептала она. «Если поймают, обеим достанется». С этими словами она сползла с перегородки, пропав из виду, и затихла. Дана поспешно подобрала наушники и окурок и тоже прислушалась. В коридоре, судя по звукам, не было никакой активности. Только приглушенные голоса профессоров еле доносились до их убежища. Через некоторое время из соседней кабинки послышался звук шагов. Легкий скрип двери, и в кабинку Данны поскреблись. Я только хотела сигарету попросить. Девушка отперла замок, и в ее убежище протиснулась соседка. На вид ровесница Даны. Ростом чуть пониже. Непослушные вьющиеся волосы, белая футболка с логотипом MTV и простые джинсы. А то только сейчас заметила, что мои закончились. Дана протянула девушке пачку и зажигалку. Какое-то время они молчали, вдыхая дым. «Я тебя раньше не видела», — первая нарушила молчание соседка. «Ты на каком курсе?» «А мы переехали две недели назад», — ответила Дана, затягиваясь. «И с тех пор я на занятия еще не ходила. Поэтому и не видела, наверное». «А ты почему тут?» «К семинару по физике готовлюсь, а все аудитории заняты». «А почему не ходишь на лекции?» «Не вижу смысла. Папа мне пророчит». Академическое будущее. А я не хочу. Надеюсь, что таким образом он поймет. Забастовка? Прикольно. Соседка выпустила дым, улыбнулась и протянула руку. Марта. Марта Шепард. Как официально. Девушка пожала протянутую руку. Дана Николсон. О, Однофамилица нового профессора по физике. Если бы... Усмехнулась Дана. Его дочь... «А, понятно!» Марта опустилась на корточки возле двери. «Дочь ученого тоже должна быть ученой. Ага, вот только меня бы кто спросил». Дана слезла с бачка и устроилась напротив Марты. «Он вообще после развода как с ума сошел! Учись, учись! Ты же так далеко можешь пойти! А я, если честно, не хочу никуда идти. Я всю жизнь мечтала заниматься музыкой». На ударных играю. И на бас-гитаре немного. Девушка выкинула окурок в унитаз и неожиданно стушевалась. — Ты извини, что я на тебя все это вылила. — Ой, да ладно. С предками у всех проблемы есть. Отмахнулась Марта. — Мои вот каждую нашу встречу считает своим долгом напомнить, что я попаду в ад, ведь я слушаю адскую музыку. — И какую же музыку ты слушаешь? — заинтересованно спросила Данна. Рок в основном. Больше всего люблю лос-анджелесских ангелов. Если знаешь таких. Да их все в городе любят. Они в Л.А. вроде талисмана. Жалко, что не распались. Я бы сходила на их концерт. Да ладно! Дана аж подскочила и тут же протянула Марти наушник. Несколько минут они слушали Джей-Джея, улыбаясь друг другу. Затем трек закончился, и Дана убрала плеер в карман. Мне больше нравятся ранние альбомы которые они еще старым составом записывали. Они какие-то заводные, что ли? Это да, согласилась Марта. Ранние альбомы у них жизнерадостные. А вот когда «Готов отпустить» слушаешь, да еще и настроение не самое лучшее. Вообще хоть иди с моста прыгать. Песни в альбоме, мягко говоря, не самые радостные. А ты знаешь, что «Готов отпустить» посвящена их бывшему гитаристу Киту? который покончил с собой после того, как узнал, что его девушка спала с офигенно крутым продюсером в то же время, как встречалась с Китом. «Конечно знаю», кивнула Марта. «Говорят, Кит с Джей Джейм дружили с самого детства, поэтому в альбоме он ему как бы говорит все, что при жизни не успел сказать. А этот продюсер, кстати, до сих пор все отрицает». «А ты, я вижу, сечешь». «Еще бы!» воскликнула Дана. Ее собеседница красноречиво скосила глаза в сторону выхода. И уже тише девушка добавила. «Они моя любимая группа. Я и в Калифорнию согласилась приехать, только потому, что они тут живут. Думаешь, они распались навсегда?» «Похоже на то», — вздохнула Марта. «Джей-Джей вроде как ищет себя и всех распустил. Говорит, что это временно. Но уже почти шесть лет прошло. И речи о соединении не идет. Он сейчас пишет мемуары. Бил? Уже года два живет в Израиле. Слышала, что местные музыканты очередь занимают, чтобы с ним сыграть или записаться. Заках, их новый гитарист. Оказался плодовит, У него недавно родился четвертый ребенок. А Марти, ударник, сейчас вернулся в свою старую группу. Но Марти Сэму никогда и в подметке не годился. Хмыкнула Дана. «Ты, кстати, знаешь, что Сэм тут учился?» Спросила Марта. «На продюсерском факультете, правда, но все равно?» «Да». Мне папа все время об этом напоминает». Вздохнула Данна и изобразила голос отца. «Вот Сэм из твоих любимых ангелов получил образование, тебе тоже стоило бы». «А зачем? Честно говоря, продюсер из него так себе получился». «Я слышала, что он закончил только благодаря тому, что его родители подключили все свои связи», — кивнула Марта. «Так что, если хочешь стать рок-звездой, образование тебе действительно без надобности». «Особенно в LA. Твои слова до моему папе в уши!» Данна воздела руки к небесам. «Может, он услышит и поймет. А ты ему показывала хоть раз, как играешь?» — спросила Марта. Данна отрицательно покачала головой. «Может, в этом дело?» Новая знакомая Данна подалась вперед. «Может, он просто не знает, что у тебя действительно хорошо получается, и поэтому думает, что это баловство?» Надо показать, что все серьезно. Как я покажу? Данна прислонилась к стене и тоскливо пожала плечами. Группа, с которой я играл, осталась дома, в Нью-Мексико. А тут я никого не знаю. Марта на секунду наморщила лоб, но уже в следующий миг расплылась в улыбке. Значит, хорошо, что ты теперь знаешь меня. Я познакомлю тебя с крутой девчонкой, у которой есть своя группа. «Она точно чем-нибудь тебе поможет, она в тусовке? Так что все решаемо!» В коридоре захлопали двери и зазвучали шаги множества ног, что могло означать только начало перерыва. Марта замерла, а затем схватилась за голову. «Блин, семинар! Вот я дура!» Она тут же вскочила на ноги и вывалилась из кабинки. Дана выглянула следом. «Марта, стой!» «Про что семинар? Физика твердого тела!» Девушка лихорадочно собирала свои вещи, разложенные в соседней кабинке. «У папы? У него! Почему я так и не научилась распределять время?» Причитала Марта. «Так, без паники», остановила ее Дана. «У нас еще десять минут. Неделю назад я помогала папе разгружать вещи в его кабинет и примерно знаю, где коробка с набросками по семинарам». Вряд ли он успел ее разобрать. «Сейчас пойдем туда и просто одолжим их на одно занятие». «А разве он не будет вести семинар по этим наброскам?» — недоверчиво спросила Марта. «Я тебя умоляю», — хмыкнула Дана. «Возможно, двадцать лет назад он нуждался в этом, но не теперь. Он же суперумный, у него все в голове». «Ну, давай попробуем», — неуверенно сказала Марта тем более, что выхода у меня все равно нет. Надеюсь, нас не засекут. Дверь в рабочий кабинет профессора Николсона с легким скрипом отворилась, и девушки проскользнули внутрь. Марта прикрыла дверь, а Данна бросилась к коробкам. «Так, контрольные, лабораторные, лекции... Вот, семинары!» Она приподнялась на цыпочки и попыталась достать коробку. Та оказалась гораздо тяжелее, чем помнила Данна. Покачнувшись, она начала терять равновесие. Марта попыталась помочь, но было уже поздно. Из-за тяжести Данна неловко завалилась на бок, и содержимое коробки с грохотом рассыпалось по полу. Девушки в ужасе замерли. Послышались шаги, быстро приближающиеся к кабинету, Даны и Марта заметались, как мыши, загнанные в мышеловку. Дверь распахнулась. На пороге стоял высокий худощавый парень в белом халате, по виду немногим старше подруг. При виде девушек брови его поползли наверх. «Какого? Вы кто такие? И что тут делаете?» Терять было уже нечего, поэтому Дана глубоко вздохнула и выступила вперед. «Я дочь профессора Николсона!» А теперь потрудись ответить, кто такой ты и что делаешь в кабинете моего отца?» Марта за ее спиной отрывисто вздохнула. «Я?» Парень был, похоже, шокирован, не меньше. «Я новый помощник мистера Николсона. Он не говорил, что вы должны зайти. Он срочно послал меня забрать наброски по семинару». Максимально требовательно проговорила Дана. «Физика твердого тела. Он начинается через десять минут. Поможете найти? Да, конечно. Лаборант, наконец, сдвинулся с места и присел к россыпи бумаг. Марта, испуганно переводя взгляд с Данны на него, присела рядом. Данна не могла сделать то же самое, потому что боролась с подступающей паникой. — Папа меня убьет. Я труп. — Есть! — через минуту выкрикнул лаборант и поднял папку над головой. Данна тут же забрала ее. Марта встала в полный рост. «Спасибо», — сухо сказала Дана. «Уберите, пожалуйста, оставшиеся папки на место». Она развернулась и, не чувствуя ног, пошагала к выходу. Уже у двери она заметила, что Марты рядом нет. Та наклонилась, чтобы помочь лаборанту собрать листы. «Марта!» — окликнула ее Дана. «А знаете что?» неожиданно сказала Марта, обращаясь к парню. «Пойдемте сегодня с нами в клуб. Там будет моя подруга из рок-группы». В, -в это мне?» Лаборант удивленно взглянул на нее снизу вверх. «Вам? То есть тебе?» Марта покраснела. «Меня, кстати, Марта зовут?» «Марта Шепард». Ф «Фред». Лаборант тоже залился краской. «С, -с, -с удовольствием?» «Тогда в семь у ройс -хола? Марта выпрямилась и подошла к Дане. «Хорошо, у Ройса в, в семь!» — крикнул вдогонку лаборант, и девушки вышли. Пройдя несколько метров, они припустили, что есть мочи, и остановились только возле аудитории, где проходил семинар. «Что это было, Марта?» Тяжело дыша, сведомилась Дана. «Ну?» «Я подумала, что если он уйдет раньше, чем у твоего папы закончатся занятия, то он и не расскажет про нас», — объяснила Марта. «Я все равно хотела сегодня познакомить тебя с Лей». Она замолкла на пару секунд, пытаясь отдышаться, затем продолжила. «К тому же парень симпатичный и в науке должен сечь, а мне бы и не помешала помощь с другими семинарами». «Ну ты даешь», — Данна хрипло-выдохнула что должно было означать смех, и выпрямилась. В конце коридора она заметила яркую шевелюру отца. «Черт, папа идет!» Она сунула Марте в руки папку. «Постарайся держать ее на коленях или чем-нибудь прикрыть. Я побежала!» «Да уж не маленькая, соображу!» — фыркнула Марта. «Спасибо!» — крикнула она вдогонку, быстро удаляющейся Дани. «Не забудь! У холла семь!»